Она уже учуяла запах близкой жертвы. Чудовище пошевелило конечностями, свернулось буквою «С» и двинулось вперед. Его ярко-желтые лапы равномерно, словно весла галеры, мелькали в траве. «Айкхерн!» — крикнула Брайан. Геральт двумя прыжками влетел на поляну, на бегу выхватывая меч, изноженный на спине.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 Раскрыл рот, отерла мордашку обратной стороной ладони, размазывая пыль. «Кто ты, черт побери?» наклонившись, повторил Геральт. «Что ты делаешь, бро, в этом лесу? Как сюда попало?» Девочка опустила голову и шмыгнула носом. «Оглохла? Я спрашиваю, кто ты? Как тебя зовут?» «Цири», — хлюпнула она. Геральт повернулся. Брайан, разматывая лук, глядела на него. «Слушай, Брайан». — Чего? — Неужели возможно? Неужели возможно, чтобы она удрала от вас из Дуэнканнель? — Чего? — Не прикидывайся идиоткой, — вспылил он. — Я знаю, что вы похищаете девочек. А ты сама что, в Брокелон с неба свалилась? — Я спрашиваю, возможно ли это... — Нет, — отрезала Дриада. — Я ее никогда в глаза не видела. Геральт внимательно рассмотрел девочку.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 «Почему ты убежала, княжна?» «И куда?» «И чего боишься?» Она молчала, потягивая носом. «Ну ладно, твое дело», — он подмигнул дряди. «Мы пошли. Хочешь остаться в лесу одна — твоя воля. Но в другой раз, когда на тебя нападет Игерн, не ори. Княжнам это не подобает». Княжны умирают, даже не пикнув, предварительно, конечно, вытерев нос дочиста. «Пошли, Брайан. Прощай, ваше высочество».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 к тому же ласкового. Ехал Марк, оруженосец рыцаря Ваймира, а в лесу конь упал и сломал ногу, и мы потерялись. — Ты же сказала, что с тобой такого не случается. Так ведь заблудился же он, а не я. Был туман, и мы потерялись. — Потерялись, — подумал Геральт. Бедный оруженосец рыцаря Ваймира, которому выпало счастье наткнуться на Брайан и ее спутниц.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 — Думаешь, если я маленькая, то мне можно наврать? — Я не вру. — Врешь. Геральт замолчал. Брайан, шедшая впереди, оглянулась, удивленная, вероятно, тишиной. Пожав плечами, пошла дальше. — Куда мы идем? — угрюмо спросила Цири. — Я желаю знать. Геральт молчал. — Отвечай, когда тебя спрашивают, — проговорила она грозно, подтвердив приказ громким хлюпаньем забитого в конец носа. «Ты знаешь кто? Кто на тебе сидит?» Он не отреагировал. «Отвечай, не то укушу за ухо!» — крикнула она. Ведьмаку это надоело. Он стащил девчонку с закорок и поставил на землю. «Слушай ты, сопливка!» — сказал он резко, расстегивая пряжку ремня.